Часто я лишь симулирую презрение. Но это моя работа, ничего не поделаешь, приходится себя заставлять, иначе у них сложится впечатление, что я даром беру деньги. Этот бедолага, которого лыжи унесли далеко от трассы, типичный случай. С ним счастлива его жена, детишки и собака. Он наживет в предместе Гренобля, приличествующий его положению цирроз, и докатит до седьмого десятка на Альфа-Ромео. После него останется пустота. Я же в сорок лет пущу себе пулю в сердце, но оставлю круг на воде. Он резко оборачивается. «Послушайте, я не морочу вам голову. В лыжах я ничего не понимаю, я на них катаюсь. Я чувствую, хороши они или плохи, но структура, материала вся эта хрень. Я был лучшим на трассах, я нанял лучших работников, вы видели их досье». Все как на подбор, высший класс. Так почему же дела не идут? Именно потому, что эти люди оказались вместе. Мой приговор я сопровождаю бесстрастной улыбкой, дабы не снижать градус тревоги. И что теперь? Не увольнять же их. Я достаю с кейса зеленую цвета надежды папку с названием его фирмы. Моя пижама лежит под ежедневником. Я всегда укладываю ее так чтобы один рукав выглядывал. В этом есть оттенок человечности. Вы найдете в приложении к моему отчету план выхода из кризиса. Три пункта. Расширение ассортимента, поиск спонсоров, кадровые перестановки. Я дам вам инструкции после совещания руководства. Скажу, кого уволить, кого повысить, кого переместить, и вы все выполните в точности». «Если через полгода ваше предприятие не вылезет из долгов, я верну гонорар и возмещу убытки». «И так в контракте». Он насмешливо фыркает. «Вы так в себе уверены?» «Мне не страшно ошибиться. Я защищен. А вы имеете право обратиться к кому-нибудь другому». «В Эзере немало превосходных консультантов». Изер, департамент на юго-востоке Франции, в Альпах». Административный центр, Гренобль. Засунув кулаки в карманы полосатого офисного пиджака, который явно не стал для него таким же привычным, как Анарак, он бросает в ответ. Вы прекрасно знаете, что мой банк требовал пригласить именно вас. Я прикуриваю Боярд Маис от настольной зажигалки, золоченой мини-ракетки для сквоша, с его инициалами на хромированном корпусе, Рождественский подарок. Кстати, если я вас вытащу, банк придется сменить. Базовая ставка по кредиту на оборудование 3 — 3% плюс инфляция, да они просто вытерли о вас ноги. Он уныло пожимает плечами. Снеговик в ожидании весны. Что я могу сделать в одиночку? Теперь с вами я. Идите, поиграйте в сквош и возвращайтесь к пяти». Получите мой план по кадрам. Я притворяю за собой дверь кабинета и бреду по ванильно-лимонным коридорам, где пахнет моющим средством «Пропрекс». Теперь фабрика, которая его производит, принадлежит мне. Я купил ее на днях во вторник. Через группу СМГ, просто так, без причины. Пусть ломают голову над тем, с какой тайной целью я вызвал очередной скачок цен на бирже и посеял панику среди акционеров». Я ненавижу этот мир, эти капиталистические теории, поле, на котором мне приходится играть. Будь я большим оптимистом по натуре и не помышляя о том, чтобы отыграться, взрывал бы бомбы, но мне достаточно чувствовать себя хозяином положения. Мои недавние успехи в ликвидации лотарингского сталилитейного завода обеспечили мне кредит доверия, и я могу позволить себе любую блажь. Понимать изнутри — почему предприятие дало течь, и как минимизировать убытки, так просто, что вскоре надоедает. Большая ошибка моих конкурентов в том, что они считают панацеей сокращение штатов, тогда как на самом деле это лишь источник конфликтов, а стало быть, пустая трата времени, денег, энергии. Нет, единственный способ вдохнуть в предприятие жизнь – шоковая терапия основанное на безотказном принципе. Повышенный в должности профан работает лучше закосневшего доки. Перебросьте менеджера по производству на пиар, а директора по продажам на закупки и удвойте им зарплату. Боязнь оказаться не на высоте удесятеряет работоспособность, повышает КПД и в конечном счете удерживает на плаву предприятие, которое того стоит. А в других случаях когда, например, мне поручено руководством корпорации, без скандала обрубить больную ветвь ускоряет крах. Для общественного мнения меня как бы нет. Моих фотографий не увидишь в газетах, я нигде не бываю, никого не спонсирую. Я не из тех фанфаронов, что заводится гоночной яхтой, в расчетах не делать шуму, ибо таков их понимание успеха. Конечно, не все мои собратья плохи, но они стремятся только к тому, чтобы понравиться клиенту, навязать ему себя и сделать карьеру за счет предприятий, которые они разоряют. Ими движет лишь честолюбие. Они путают реальную власть с громкой известностью. Тупо, не испытывая ни ненависти, ни ярости, ни желания отомстить, шагают по головам. В худшем случае убивают родного отца. Я же всякий раз... Когда спасаю гибнущее предприятие, своего отца воскрешаю».